Глава шестая. Друзья и враги. Мрак вселенной и ледяной огонь магии. Мир в мире. Сон во сне. Капля в капле. Зеркало в зеркале. Однажды я уже находился здесь. Когда это было? Вечность до, вечность спустя или вечность после? Ах да, кажется, припоминаю — Это произошло в далеком будущем, в тот день, когда Миралисса подчинила моему сознанию ключ от створок Спайна. В тот памятный вечер я провалился во мрак ничто, в сон сна, заполненный огненными снежинками багрового пламени Кронкамора. Но в отличие от прошлого раза, сейчас мне было холодно. Очень холодно. Тело сводило жестокой судорогой. Холод и боль — вот, пожалуй, все, что я мог ощущать что из двух зол причиняло большее страдания. Сейчас мне на это было ровным счетом наплевать. Я просто хотел всеми силами свалить отсюда в более приветливое и менее загадочное место. Но из моих тщетных попыток выбраться из ничто ничего не выходило. Рядом не было темной эльфийки, и я оказался абсолютно беспомощен и все сильнее и сильнее замерзал. Холодно, холодно, холодно, холодно, холодно. Со временем мне стало казаться, что в животе поселился клубок прожорливых пиявок, которые рождали страшную, ни с чем не сравнимую боль. Если бы не холодный вихрь, остро жалящих снежинок, постоянно отвлекающих меня от углей, разгоравшихся в животе, боль свела бы меня с ума. О том, чтобы посмотреть, что когти посланника сотворили с моим животом, не могло быть и речи. Я опасался, что если хотя бы на миг увижу это, то наверняка потеряю сознание. Боль пульсировала, росла, двоилась и множилась во мне, словно бесконечное отражение в зеркальном лабиринте сна. Она распускала острые лепестки по всему телу и доводила меня до безумия. Теперь я знаю, какова самая страшная пытка. В бесшумном хороводе огненных снежинок раздавался мерный стук, и я не сразу смог догадаться, что это мои зубы выбивают дробь, отдавая дань хозяину этого мира огненному снегу, несущему ледяную смерть. Проснувшийся ветер мрака, ветер, ранее приносивший мне сны прошлого, сны жизни давно умерших людей, эльфов, гномов, орков и многих других существ, швырнул острые кристаллики ледяного огня мне в лицо. Я попытался увернуться или хотя бы закрыться от снежинок руками, но этой жалкой попыткой лишь разозлил пиявок боли у себя в животе. Они сразу же почувствовали, что я занят другим делом, что перестал с ними бороться, бросил их контролировать и вцепились мне в кишки. Я взвыл от боли и ужаса. Они пульсировали в унисон, дышали, но если знаю, что они не всесильны, то их можно победить. Но холод безжалостен, бездушен и безучастен ко всему живому, а потому слишком опасен. Эта штука пытается усыпить, принести ложное тепло и спокойствие, унести сознание в бесконечную реку забвения и снов, впадающую в море смерти. Холодно. Сагот, как же мне холодно. Огненные снежинки закручивались во мраке гигантским огненным столбом, падали на руки и таяли, превращаясь в багровый дымок. В черном ничто магии, мире снов и призраков прошлого, совсем другие законы. «Здравствуй, танцующий!» Я, как и в прошлый раз, пропустил тот краткий миг, когда они появились передо мной. Ко мне скользнули старые знакомые, живые тени, хозяйки ничто. Про себя я называл их первый, второй и третий. Три тени, три подруги, три сестры, три любовницы. Они ничуть не изменились с момента нашей последней встречи, нашего последнего танца, благодаря которому в прошлый раз я смог выбраться отсюда. Может, и в этот раз с их помощью мне удастся выкарабкаться на волю. — Здравствуйте, леди! — зубы стучали друг от друга, и слова давались мне с большим трудом. — Разве ты не знаешь, танцующий, что некоторые сны так же опасны, как явь? В голосе второй слышалась печаль. — Сны об опасны? Мне вспомнились все кошмары о прошлом, которые я видел за последний месяц. — Да, пожалуй, знаю. — Тогда зачем же ты призываешь их к себе, танцующий? Пророчество и судьба не всегда смогут защитить тебя. Первое и третье молчали. Я не хотел появляться в вашем мире сна, попытался оправдаться я. Я даже не знаю, как оказался среди этого багрового снега. — Ты считаешь наш мир сном? — удивилась первая тень. — Это ошибка, танцующий. Наш мир гораздо реальнее твоего, ведь он был первым из появившихся. Мир хаоса послужил основой для тысяч других, когда такие, как ты, стали строить и уничтожать тени. Он не сон. И мы не сон. И ты сейчас находишься не во сне. И ты умираешь, танцующий, — вклинилась в разговор третья. Ты на самом деле умираешь, потому что слишком часто бродишь во снах, которые пока для тебя опасны. Я не понимаю, о чем вы, — холод убаюкивал мое сознание. «Сны могут убивать», — прошелестела первая. «Достаточно поверить, что сон — это явь, и ты не только видишь его, но и начинаешь жить в нем. Как тогда он становится опасен? Тот, кто сделал тебе это, был в твоем сне». «Или ты в его?» — перебила первая вторая. «Это уже не важно. Ты поверил, и поэтому получил такую рану». «Тюрьма хозяина — сон?» Напоминание о ране и нескрываемое сочувствие, которое слышалось в голосе тени, заставили меня посмотреть на живот. Лучше бы я этого не делал. Это называется «посланник промахнулся». от чего до сих пор я еще был жив, не знаю. С такими ранами гарантированно отправляются в свет без всяких шансов вернуться под синее небо. Пиявки боли принялись грызть меня с удвоенным усердием, и я не смог сдержать крика. Вот видишь, танцующие, как могут быть опасны неконтролируемые сны. — Как... как я сюда попал? — просипел я, преодолевая боль. — Это мы должны спросить у тебя. Ты попал в наш дом по своей воле. Я не хотел сюда приходить. Я хотел... да... да... домой. Теперь и навсегда твоим домом станет наш мир. На Сиале ты уже давно бы испустил дух. Только здесь ты сможешь жить. Мне нужен свой. Свой? Третья, разогнав искрящийся занавес багровых снежинок, закружилась вокруг меня. Чем он лучше этого? Разве там можно сделать вот так? Третья придвинулась ко мне почти вплотную. На миг передо мной мелькнуло женское лицо. Затем она... Слилась со мной, и я почувствовал, как сквозь тело прокатывается теплая волна, и пиявки боли с разочарованным скрежетом разжимают присоски и уплывают в мрак, искать для себя более слабую и покладистую жертву. Миг, и третий опять находятся рядом с сестрами, а я со все возрастающим изумлением смотрю на то место, где всего лишь секунду назад зияла страшная рана. Ничего. Никакой раны. Лишь порванная окровавленная рубаха является единственным напоминанием об ударе посланника. Способен ли твой мир на такое, танцующий? Я лишь ошеломленно качаю головой. Никто, даже Орден, не сможет сделать так, чтобы вместо дырки, величиной с кулак, из которых лещет кровь и вываливаются кишки, вновь оказалась целая и здоровая кожа. На Сиале такие фокусы могли проделывать только боги. Тогда зачем же ты в него так стремишься? — У меня дела, — буркнул я. — К тому же здесь слишком холодно. Первая засмеялась, и, отвечая ее смеху, снежинки лопнули и превратились в огоньки. Холодный ветер поспешно скрылся, уступив место разрастающимся огонькам. Они слились друг с другом и превратились в голодного хищного зверя, имя которому — пламя которая за один удар сердца сожрала мрак и окружила нас плотным жарким коконом. Тени оставались такими же черными и непроглядными, как и раньше. «Ну что, танцующий, так теплее?» — насмешливо спросила первая. «Да». Сил удивляться уже давно не было. «Насколько всесильно это троица? И почему у них такой интерес к моей персоне?» «Ты остаешься с нами?» «Зачем я вам нужен?» — спросил я, отогреваясь и стараясь потянуть время. «Ты танцующий с тенями. Первый танцующий, появившийся у нас за десять с лишним тысячелетий, и можешь делать то, чего не могут делать другие люди. Ты еще сам не знаешь, на что способен. Ты нужен нам, этому миру, и вдохнешь в него жизнь, ушедшую в другие миры, благодаря таким, как ты. Без тебя наш дом окончательно умрет». «Без меня умрет мой мир». Я попытался перекричать рев злого пламени. «Мой долг? Твой долг!» — сарказмом проговорила вторая. «Вор заговорил о долге. С каких это пор ты стал рассуждать о нем?» «Мне нужно вернуться и закончить дело», — упрямо настаивал я. «Я принял заказ, и пока он на мне, я неволен над своими желаниями». Тени склонили головы одна к другой и стали тихо переговариваться. Неужели я смог их убедить? В этом мире, мире пустоты, заполненном то огненным снегом, то жарким пламенем, мне не было места. Разве они этого не понимают? Хорошо. Ты можешь уйти, объявила решение вторая. Мы ждали тысячи лет. Подождем еще немного. Ты все равно когда-нибудь вернешься к нам. Тот, кто узнал дорогу в изначальный мир, всегда возвращается. А теперь иди. Куда? Вперед!» Я бросил опасливый взгляд в сторону огненной стены. «Вы же знаете, что без вас я не смогу пройти сквозь огонь». «Верно. Но в этот раз ты должен пройти без нашей помощи. Не всегда мы будем рядом с тобой. Не всегда Джанга с тенями проведет тебя через ловушки дома силы». Когда-нибудь тебе придется бороться с ним один на один. «Дом силы?» — вскричал я. «Вы сказали «дом силы»?» «А про дома любви, боли и страха вы тоже знаете?» «Знаем». «А про хозяина? Кто или что он такое?» «Про хозяина вы знаем», — перебила меня третья. «Тогда расскажите мне, это очень важно». — Совсем недавно ты торопился убраться отсюда, танцующий, а теперь жаждешь сведений, — холодно ответила на мою просьбу первая. — За них надо платить. Ты готов к этому? — Смотря что вы за них потребуете, — осторожно сказал я, — не стоит соглашаться, пока не узнаешь, какую цену попросят от тебя взамен. — Тебе придется остаться с нами. — Тогда цена этому знанию — дырявый медяк. Здесь мне оно не понадобится. «Прости, но твой мир еще долго не будет готов к этим знаниям». С сожалением ответила мне вторая. «Вперед, танцующий! Огонь ждет тебя!» «Прощайте!» «Нет! До скорой встречи, танцующий! Помни, что не всегда Джанга с тенями ведет правильной дорогой!» «Помни!» «Опасайся!» Они еще что-то кричали мне в спину, но я уже не слышал их слов. Огонь угрожающий замахнулся на меня шипящими языками. «Ты мой!» — проревело багровое пламя. «Ты наш!» — вторили его голодные языки. Я не склонен к безумным и безрассудным поступкам, но, видно, пришло время. «Как там говорили тени? Не всегда можно пройти сквозь огонь с помощью танца с тенями?» «Нет, как-то по-другому». Огонь опалил лицо, волосы угрожающе затрещали. На руках, которым я закрыл глаза, начала лопаться кожа. В прошлый раз только джанга, безумный танец, в котором меня закрутила троица, помог пройти сквозь пламя этого негостеприимного мира и вернуться назад на Сиалу. Сейчас я остался один на один с голодным огнем. — Ты мой! — гудела стена жара. — Вы мои! — каркнул я в ответ. Я, больше не раздумывая, прыгнул в духовку. Стена торжествующе взревела, принимая меня. Боль от ожога распустилась пунцовым бутоном, но одежда и волосы даже не вспыхнули. Пламя лишь разочарованно выло у меня за спиной. Перед тем, как на меня рухнула тишина, я успел понять, что все-таки смог прорваться сквозь границу миров без джанги с тенями. В голове гудело. Во рту поселилось множество ежей. Затылок отчетливо пульсировал и не давал ни на секунду забыть о себе. Я зашипел похлеще, чем кипящий котел, и соизволил открыть глаза. Перед глазами все расплывалось, так что мне потребовалось заметное усилие, чтобы понять, где я очутился на этот раз. «С добрым утром!» — раздавшийся голос заставил меня вздрогнуть. «Это, по-твоему, доброе утро, Угорь, хмыкнул я. «По крайней мере, мы все еще живы. Давно мы здесь?» «Уже утро следующего дня. Весь прошлый день и ночь мы проторчали тут. Как твоя голова?» И не вспоминай, со стоном попросил я гаракца. Гудит, как растревоженное осиное гнездо. Меня довольно сильно приложили в карете. Я уже стал беспокоиться. У тебя был жар, и ты говорил, не приходя в сознание. Мне снились плохие сны, — пробормотал я, вспоминая прогулку по мрачным коридорам хозяйской тюрьмы и загадочный огненно-снежный изначальный мир хаоса, который, по словам теней, должен умереть. Сон. Это был всего лишь очередной сон из нескончаемой связки кошмаров. «Ты-то как? Тебе ведь больше моего досталось?» — спросил я у угря. «Выживу», — односложно ответил он мне. «Ну, раз горакец говорит, что выживет, значит, выживет». Я попробовал пошевелить руками, но из этого ничего не вышло. Какая-то сволочь крепко-накрепко связала их у меня за спиной. «Даже не пытайся», — усмехнулся Угорь, заметив мою попытку проверить крепость веревок, перетянувших запястья. «Веревка из волокон арта, а от нее просто так не избавишься. Я целый час провозился, но так ничего и не получилось». «Арт — это такое дерево, дохленькое, кривое и ничем не примечательное. Но из его волокон, после того, как их должным образом обработают, получают великолепные прочные веревки». Их можно перерезать или перегрызть, но разорвать или вывернуться из таких пут способен только очень сильный или же очень ловкий человек. Нас в тюрягу, что ли, посадили? Немного туповато пробормотал я. Мне никак не удавалось избавиться от наваждений снов. Все еще не верилось, что долгое путешествие в подземных коридорах и разговор с тенями — это всего лишь кошмар. Верно. Названный обед сторонники неназываемого нас приглашать не спешат. Я огляделся, стараясь получше ознакомиться с местом нашего заключения. Темницей это назвать было трудно. Нет, тут, конечно, наличествовали серые стены, маленькое решетчатое окошко под потолком, грязная солома на полу и одинокий факел на стене. То есть, на первый взгляд, самая обычная и не очень-то располагающая к постоянному жительству камера. Но вот в чем была странность. Я ни разу в жизни не слышал от людей, побывавших в тюряге, что в камере должно быть две двери. Вторая запасная, если тюремщики ключ от первой потеряют. Не удержавшись, попытался пошутить я, несмотря на продолжающийся гул в голове. Первая дверь, деревянная, обитая узкими стальными листами, располагалась прямо напротив нас. Вторая, полностью железная, находилась на левой стене камеры, и засов у нее, в отличие от первой, находился тут, а не снаружи, как у любой, уважающей себя, двери в тюрьме. Что за ерунда? Он проследил за моим взглядом, Неловко пожал плечами. Без понятия. Лучше помолись своему Саготу, чтобы нас отсюда вытащили? вытащат то нас в любом случае, кажется, вперед ногами. Настроение у меня было мрачновато говорливым. Какова вероятность того, что отряд отыщет нас раньше, чем ребята неназываемого избавиться от лишней обузы? Были бы мы обузой, нас бы не стали хватать, а шлепнули прямо на улице. Верно. Мы им для чего-то нужны. Но как долго это продлится? Клик-ли, Слава Саготу смылся, и, думаю, прошло достаточно времени, чтобы Алистан и Миралиса начали действовать. Из маленького окошка до нас донесся крик горластого петуха. «Вот тебе и ответ», — произнес Угорь. «Мы не в ранинге, мы за городом. Она вряд ли, Алистан догадается искать нас на таком расстоянии от стен». «Почему ты думаешь, что мы за городом? По-твоему, в ранинге не может быть петухов? Да нет, их навалом». Но я в карете пришел в себя, и перед тем, как меня опять вырубили, смог увидеть, что за окнами простирается отнюдь не городской пейзаж. Угу, приятно слышать. Теперь уж точно известно, что шанс найти нас в подвале, да еще так далеко от трактира, нулевой. «Умеешь ты обнадежить», — горестно вздохнул я. Нам оставалось только ждать и надеяться на чудо, сагота и всех готовых нам помочь личностей. Первая нас избегала, второй, кажется, не слышал, Третьих попросту не существовало, по крайней мере, на расстоянии лиги от нас. Как говорят матросы из портового города, мы крепко сели брюхом на мель. Лязгнул Засов, и вошли двое. Первый был широкоплечим мужиком лет пятидесяти, с лиловым носом и льдисто-голубыми глазами. Невысокий, плешивый, вмятый, заляпанной жиром одежде и с кривой ухмылкой во всю мерзкую рожу. Вторым посетителем оказался... Горлопан. Живой и абсолютно здоровый. Я в первую секунду даже не поверил, что вижу именно его, а не какой-то морок или призрака, восставшего из могилы. Лицо угря, когда он увидел, кто пришел нас навестить, не дрогнуло. Лишь темные глаза нехорошо прищурились. — Я вырежу тебе сердце, — процедил он. — Я постараюсь быть осторожным и не попадаться тебе в руки, — очень серьезно ответил Горлопан. Приношу свои извинения, за причиненные вам неудобства. Угорь все таким же ледяным голосом пожелал горлопану засунуть все неудобства куда подальше. Жаль, огорчился предатель. Я искренне сожалею обо всем случившемся, но судьбу не выбирают. Вы выбрали свою сторону, а я свою. И давно ты ее выбрал? Угрюмо спросил я, наконец заметив на его пальце то, что с самого начала увидел Угорь. Махонькое колечко в виде листка ядовитого плюща. Все сразу же встало на места. Вот от кого сторонники неназываемого узнали о том, где мы остановились и где находится ключ. Да и выследили они нас у дома Соловьев тоже не без его помощи. Как же ловко этот ублюдок все провернул. И ведь перед нашим носом. И никто ничего не заподозрил. Да и как можно заподозрить своего товарища, с которым успел столько всего пережить? Как можно подумать о диком, что тот служит неназываемому? Это все равно, что назвать солнце зеленым, а Огров — очаровательными созданиями. Сказал, что поехал к родственникам, а в это время сообщил своим соратникам о нас и вернулся в трактир. Все остальное было делом техники. Парни неназываемого ворвались в трактир, подстрелили слуг, Маркаус с воинами укрылся на кухне, а Горлопан инсценировал свою смерть и был таков вместе с помощниками и нашим ключом. Кто, ну кто связал бы дикого с неназываемым? Да никто. И о горлопане мы бы больше никогда не услышали. Исчез бы он с нашей дороги, если бы не слуги хозяина, отобравшие у него ключ. Очень давно, Гаррет, усмехнулся тот. Ты не представляешь, сколько поколений моей семьи помогают вернуться владыки в Элиостер. Но ты ведь дикий, как можно? Гаррет, ты мне глубоко симпатичен, но не надо мне говорить про диких. Я отдал им четырнадцать лет жизни только потому, что Неназываемый велел мне и другим верным сделать это. «Слуги Неназываемого называют тебя верными? Ха!» «И много вас среди нас!» — голос Угря излучал просто вселенское спокойствие. «Что ж, я отвечу тебе, дружище!» — улыбнулся предатель. «Теперь тебе это можно узнать. И знаешь почему?» «Потому что вы не выберетесь из этого подвала», — наконец-то открыл рот человек с лиловым носом. «Заткнись», — резко дернул напарника горлопан. Нас было шестеро, глаза и уши неназываемого среди диких сердец. «Удивлен? Ты был бы еще сильнее удивлен, если бы узнал их имена. Одно я тебе так и быть по старой дружбе назову. Помнишь Огрызка, помощника капитана Сыча?» Он был главным в нашей группе. Жаль, что верный так и не вернулся из безлюдных земель. «Жаль, что ты не остался вместе с ним», — глухо сказал Угорь. На этот раз Гаракец не смог скрыть своих истинных чувств. И ежу было понятно, как он потрясен, узнав, что в дикие сердца записались и предатели Немыслимо. «И остался бы, не вытащит и меня из той заварушки», — согласно кивнул Горлопан. «Ну ладно, это дело прошлое». И для разговоров у нас еще будет время. А пока я просто пришел вас проведать и узнать, что вам нужно. Напои их. Последние слова адресовались лиловому носу. Горлопан пошел к выходу, но я его окликнул. Горлопан! Да, город А это того стоило? Стоило что? Четырнадцать лет жизни коту под хвост или служба владыки? Второе. Ты не понимаешь и не поймешь. «Ни ты, не дикие, татуировкой которых я испоганил свое тело. Для вас неназываемое зло. Чистое, незамутненное зло и ничего больше». «Эк, как ты заговорил», — пробормотал угорь. «Ты привык видеть горлопана, вечно ноющего, спящего и недовольного всем светом, дружище?» Он впервые за все время улыбнулся. «Горлопан, если б ты знал, как мне надоело эта собачья кличка!» «Четырнадцать лет я был собакой! Четырнадцать лет я гавкал для вашего короля! У меня есть имя, и я, может быть, даже знатнее тебя, горакец, скрывающий свой титул!» «Знатность тебя уже не спасет. Я убью тебя без всякой дуэли». «Все может быть, но вряд ли», — поморщился наш враг. «Что же насчет твоего вопроса, Гаррет? Это того стоило. С самого начала». Если бы не Рок Радуги, неназываемый давно бы сокрушил династию Сталканов. Столько сотен лет ненавидеть какую-то династию, твой и неназываемый и вправду сумасшедший. Сталканы сделали его таким. Они очернили имя лучшего мага-ордена перед народом. От него отвернулись все, все, кого он любил, включая брата-близнеца, жену и детей. У него не оставалось другого выбора, как крон Камор и бессмертие. А теперь он хочет отомстить. Мстить некому. Все уже давно мертвы, а его брат Грок давно лежит в Храдспайне. Наш разговор ни к чему не приведет, покачал головой Горлопан и вышел из камеры. «Горлопан!» — рявкнул Угорь, и я подскочил от неожиданности. «Да, удивительно, но он вернулся. Помни, я вырежу тебе сердце». Тот ничего не сказал, лишь цепко с прищуром взглянул на связанного Гаракца. Криво и не очень-то уверенно ухмыльнулся и вышел вон. «Вот вам вода», — лиловый нос поставил перед нами две миски. «И как, по-твоему, мы будем пить со связанными за спиной руками?» — спросил я у него. «Это уж, извиняйте, не моя проблема. Я не самоубийца, и руки вам распутывать не буду. Поищите дурака в другом месте. Вообще, дам я вам совет. Можете не пить. Все равно вам недолго осталось» зачем же сюда тащили? Шлепнули бы на улице». «Это вы у Ризуса спросите, когда он приедет посчитать ваши кости». Лиловый нос направился к выходу. «Эй, быдло!» — негромко окликнул тюремщика угорь. Голос гаракца просто сочился презрением высшего к низшему. «Кто этот Ризус?» «Быдло? Это ты меня быдлом назвал?» Лиловый нос сжал кулаки. Он подскочил к гаракцу, и замахнулся кулаком. Угорь не отвел взгляда, и Лиловый нос так и не решился ударить. «Хотите узнать, как вы умрете?» — нехорошо усмехнулся Лиловый. «Вас сожрут ваши соседи по камере. Сейчас я вас познакомлю». Лиловый нос подошел к железной двери и с натугой отодвинул визжащий засов. За ней оказалась мощная кованная решетка, преграждающая проход в следующую камеру. Я с неприятным удивлением заметил, что на нижней части решетки осталось нечто похожее на следы зубов. Кто-то усиленно пытался прогрызть в преграде проход на свободу, и этот кто-то мне очень сильно не понравился. Тварью, у которых во рту такие зубы, лучше обходить стороной. Желательно за лигу. Я их три недели не кормил, так что от вас даже косточек не останется. Оставляю дверь открытой, чтобы вы смогли насладиться их видом. Когда Ризус с вами потолкует, я с радостью поверну рычаг в коридоре, решетка поднимется, и кое-кого скушают. Хе-хе!» Лилова еще раз примерзко хохотнул и покинул камеру. «Что там, угорь? Тебе не видно?» — напряженно спросил я. «Нет, но мне это не нравится. Еще бы, когда оттуда такая вонь!» — согласился я с ним. Запах из-за решетки заставлял немножечко паниковать. Он оказался не слишком уж и резким, это было всего лишь слабое дуновение, но его оказалось вполне достаточно, чтобы я насторожился. Так пахло гнилое мясо. Падаль. Трупы. «Этот сукин сын держит у себя живого мертвеца!» — с ужасом воскликнул я. Похоже, мы пришли к одному и тому же мнению. Меня передернуло. Быть сожранным ходячим трупом, оживленным с помощью хаотичной магии огров, до сих пор самостоятельно парящий над нашим миром. «Страшная смерть!» За решеткой властвовала тишина и тьма. Ни движения. «Знали бы мои родственники, как я низко пал, ни с того ни с сего, — расхохотался угорь. Сначала угодил к диким, теперь оказался за решеткой и готовлюсь стать завтраком для полусгнившего мяса. Узная об этом отец, его бы второй удар хватил». «Ты о чем?» — вырвалось у меня. Горакец посмотрел на меня, — и горько усмехнулся. «Я стал диким около десяти лет назад, Гард. Сердца — моя новая семья, одинокий великан — мой новый дом. Я отринул все, что было в моей прошлой жизни. Я стал тем, кого раньше в большей степени презирал и не очень-то уважал. У нас в гораке не любят тех, кого вы называете дикими. Сам знаешь почему». «Кто же не знает?» Однажды в далекие седые времена востарской сделке дикие на голову разгромили дракона Гарака. Девятнадцать лет своей прошлой жизни я носил другое имя. Горлопан правильно сказал, у всех нас раньше были имена. Поменять свое родовое имя, которое с гордостью носили мои предки, на кличку Угорь, что, кажется, должно быть страшнее для дворянина. Я старался не дышать, чтобы любым способом не прерывать речь угря. По словам Сурка, никто среди диких до сей поры не знал, кем он был и чем занимался до того, как прийти к одинокому великану. Он всегда держался на расстоянии от других, всегда был спокоен, холоден, неболтлив и великолепно владел парными клинками дворянского сословия Гарака. Угорь был загадкой для многих, в том числе и для меня. «Скала, лед». Непробиваемый, молчаливый, холод, вот те немногие прозвища, которыми наградил воина кликли. То, что Угорь сейчас изливает мне душу, было несколько неожиданно. Он не был склонен к сентиментам, и некоторые из диких до сегодняшнего дня считали, что парень унесет тайну своего появления в одиноком великане в могилу. Мой отец ⁇ зуб дракона ⁇ продолжил Угорь. Тебе известно, что это означает? Мне хватило сил лишь на то, чтобы ошеломленно кивнуть. Зуб дракона — высший воинский чин в армии Гаррака. Зубом дракона по вековой традиции могли становиться только близкие родственники короля, а из этого следовало, что в угре течет королевская кровь. Это не простой дворянчик, Это даже не герцог. Это крон-герцог с прямым правом наследования трона, если род короля неожиданно прервется. Мой отец Марлет Ван Аргладдас. Кузен короля Гарака является уже шестым зубом дракона в нашем роду. Высокая честь, вор. Высшая честь, какая только может выпасть дворянину нашего королевства. Ого. Знаю, слышал не раз, гаракскому дворянину ничего не надо в жизни, кроме высшей чести сохранения лица рода, вековых дворянских традиций и тому подобной не очень-то понятной мне чуши. Дворяне Гарака просто помешаны на словах честь и верность королю. — Я старший сын рода, так что мне тоже предстояло стать зубом дракона. — Предстояло. Угорь заскрежетал зубами. — Что тебе помешало? — осторожно спросил я. Он посмотрел на меня, и я увидел, что в его глазах плещется озеро застарелой боли. — Что помешало? — задумчиво переспросил он. — Было видно, что он сейчас находится очень далеко от меня, где-то там, в прошлом. — Молодость... Самодеянности, наверное, гордыня. В то время я думал, что мне можно брать от жизни все. Старший сын Зуба Дракона, племянник короля. Меня ждала прекрасная карьера военного. Я был всем и делал все, что только хотел. Считал себя лучшим, первым во всем, и многие думали так же, как и я. А те, кто было новое мнение, слегли в могилу после дуэлей. Я был неприкасаемым и слишком уж бесшабашным. Любимец знати, женщин. Я, я, я, это я меня в итоге и погубила. Что же случилось? Угорь тряхнул головой, отгоняя воспоминания прошлого, и, уставившись на решетку камеры, произнес: Неважно. Это уже дела давно минувших дней. Я допустил ошибку, опозорил себя, отца, род. И своего короля. А позор смывается только смертью. И я умер». Улис ван Арглад Дас перестал существовать, и появился угорь. «Так, наверное, было лучше для всех». Он фыркнул. «В ту ночь я умер и сохранил честь своему роду. Никто так и не узнал, что я не смог в нужный момент направить кинжал себе в горло. И остался жив. Ни отец, ни тем более король не знают, хотя думаю, что мой младший брат подозревает. Я покинул страну. Ни родового имени, ни возможности вернуться в Горак. У меня не осталось ничего, кроме оружия и умения им владеть. Я ушел на другой край северных земель и стал диким. Стал тем, кого раньше, будучи первым в драконе Гарака, не очень-то любил и уважал. Тут никто не спрашивал о моем прошлом, и... Разговорился я что-то сегодня. Одернул себя Гаракец. — Извини, что взвалил на тебя все это. — Забудь. — И ты забудь этот разговор. Я зря его затеял. — Но затеял ведь? Он помолчал. — Наверное, я просто хотел попросить тебя оказать мне услугу. — пробормотал Угорь и посмотрел в потолок. — Если вдруг я умру, а тебе доведется выжить, передай брата и сестру моему младшему брату. У него намного больше прав, чем у меня носить родовые клинки — Рода ван Аргладдас — Не думаю, что смогу это сделать, — помолчав, сказал я. — Мы с тобой в одной лодке и сожрут нас вместе. — Ты просто пообещай, — попросил Угорь. Ну, хорошо, обещаю. — Спасибо. Я этого не забуду. — Естественно, ты этого не забудешь, — подумалось мне. — За тот срок, что нам отмерен безжалостной сагрой, довольно сложно успеть что-нибудь забыть. За решеткой, отделяющей нас от камеры, кто-то чирикнул. Мы с угрем одновременно повернули головы в сторону странного звука. Ты слышал? Слишком уж громко спросил я у воина. Угу. — угремо ответил он мне. Это еще хуже, чем голодные мертвецы. Хуже, чем голодные мертвецы? Хм. Но у них Санкоры же туда запихнули сторонники неназываемого в самом деле. Хм. Улис. Э. Угорь. «Ты не мог бы просто сказать, а не заставлять меня нервничать еще сильнее?» — попросил я. «Смотри». Угорь изловчился, подцепил носком сапога перевернутую миску и швырнул ее в сторону решетки, и она, стукнувшись, разлетелась дождем черепков. Чирика воробушков перешло в угрожающее шипение. Из мрака на решетку со остервенением и ненавистью голодных демонов кинулись четыре существа. Одна из тварей попробовала перекусить стальные прутья, и по камере разнесся одуряющий, просто пробирающий до мурашек скрежет. Я похолодел и принялся молиться Саготу, чтобы преграда выдержала пробу на зуб. Прутья устояли, но на них все же остались глубокие борозды. Слава об этих зубках гуляла по всей Сиале. Они играючи перемалывают в муку старые кости мертвецов на кладбищах. «Холы, спаси нас Сагот!» — вскричал я. «Этот ублюдок приручил Кхолов!» Угорь ничего мне не сказал, он внимательно изучал приникших к решетке тварей. Так прошло несколько томительных и не очень-то приятных для нас минут. Мы наблюдали за ними, они за нами. У холов в отличие от нас, интерес был чисто гастрономический. Лишь небольшой процент городских жителей, столкнувшись с Колом где-нибудь в чистом поле, поймет, с кем свела его нелегкая. Сейчас они довольно редкие, и встретить их можно лишь в самых глухих местах Сиалы. На старых заброшенных кладбищах, курганах и могильниках, которые эти твари покидают лишь тогда, когда случаются большие битвы. Падальщики и трупоеды, предпочитающие в основном человеченку, желательно полежавшую недельку другую на свежем воздухе. Но не гнушаются и другой падали. Холы, особенно холы одиночки, трусливы а поэтому не шибко опасны для взрослого человека, исключая те случаи, когда он по глупости решает уснуть возле старого могильника. А вот ребенка, даже десятилетнего, одинокий холл порвет запросто. Ситуация резко меняется, когда трупоеды собираются в стаю, поголодав перед этим длительное время. То, что случается с тварями, когда они находятся в состоянии безумного голода, можно охарактеризовать словами «им попросту сносит колпак». Сказку о двух рыцарях, которые отправлялись на какую-то войну, а наткнулись на десяток год не кушавших холов, знает каждый ребенок. От рыцарей, как и следовало этого ожидать, остались только их доспехи, да и то порядком пожеванные. Чего уж говорить о двух связанных пленниках? Холы три недели, не державшие во рту ни кусочка, от нас даже косточек не оставят. У одной из тварей, вцепившейся ручонками в пруте решетки и зырящей на нас, как на самую большую ценность в мире, Изо рта потекла липкая струйка слюны. О, как все запущено! Как они друг друга-то еще не умудрились съесть! Холл бросил на меня плотоядный взгляд и, склонив голову на бок, насмешливо чирикнул. Он мне напомнил птенца какой-то невиданной птицы, хотя на самом деле с птицами холов объединяет только одно — их дурацкое чириканье. Внешне же холлы больше похожи на очень несчастных, и довольно безобидных, пускай местами и странноватых, существ. Маленького роста, не больше новорожденного младенца, с пепельно-серой гладкой кожей, огромными плошками кроваво-красных глаз, непропорционально большой головой, маленьким тельцем, выпирающим животом, коротенькими кривыми ножками, длинными тонкими ручками и редкими желтоватыми зубами. Холы могли вызвать у ни разу не видевших их и не знающих, с чем они столкнулись, жалость или смех — но никак не страх. Это погубило многих самоуверенных горе-смельчаков, которые умудрились повернуться спиной к такому с виду безобидному, но уж очень голодному созданию. «Съем!» — вдруг произнес один из них, глядя прямо на нас. «Съем, съем, съем! Съем! Ага, съем!» У кхолов, как и у огров, имеются в башке какие-то крохи мозгов, И если огры из самой могущественной расы Сиалы, единственной расы темной эпохи, дожившей до наших дней и создавшей первую новую магию мира, шаманство и страшный крон-комор превратились в тупых и крайне свирепых чудовищ, то холы наоборот, из века в век умнели. К счастью, слишком медленно. Они могли запоминать и повторять отдельные слова не хуже заморских попугаев и были намного умнее обезьян, которых иногда можно найти в балаганах на рыночной площади. «Съем!» — в последний раз сообщил нам Холл и скрылся во мраке. Два других последовали примеру маленького говоруна, оставив четвертого сторожить у решетки. Холл вцепился в нее руками, несколько раз дернул, а затем разочарованно зашипел. «Посмотри, какие у паренька когти!» — довольно нервно сказал я. «Да и как тут не нервничать, зная, что лиловый нос в любой момент может дернуть рычаг, и поднять преграду, которая сейчас являлась единственным, что отделяло нас от встречи с богами. Лучше нам поспать, город. Я посмотрел на угря, как на умалишенного. Нет, я абсолютно серьезен. Спи, делать нам все равно нечего. Уснуть, когда под боком такое соседство, это не для меня. Ну, как знаешь, он закрыл глаза. Этот парень отличается железными нервами. Не удивлюсь, что он уснул бы, даже если бы за его спиной стоял сам неназываемый. Я вновь посмотрел на Кхола, стоявшего на посту возле решетки. «Все демоны тьмы! Сколько же в нем этой вонючей слюны!» Кхол, заметив, что я смотрю на него, отчего-то занервничал и чирикнул. Тут же из тьмы показался его приятель, бросил на нас подозрительный взгляд, проверяя, не собирается ли завтрак смыться, и, убедившись, что все спокойно, вновь убежал в логово. «Вальдер!» Мысленно позвал я архимага. «Вальдор, ты здесь?» Нет ответа. Насколько я знал из сна прошлой жизни мага, он ненавидел этих тварей. Но, судя по всему, на этот раз архимаг вмешиваться не намерен. А жаль. Я бы с радостью глянул на поджаренного кхола. В таком виде они намного безобиднее сырых и живых. Я скорчил по постовому рожу. Тот, как заправское зеркало, Скорчил ответную морду, и, надо сказать, у трупоеда это получилось намного лучше и страшнее. Прошло чуть больше четырех часов с тех пор, как я познакомился с очаровательной семейкой голодных пожирателей-мертвецов, а угорь так и не соизволил проснуться. Холлы за это время дважды успели сменить часовых. Они старательно торчали на виду, таращили красные глаза, иногда угрожающе шипели, чирикали, пускали слюну пробовали решетку на съедобность и нервировали намного больше, чем целый отряд продажных стражников, застукавших меня в неподходящий момент в сокровищнице одного графа. В общем, ребята развлекались как могли, пока это им не надоело. Стражник Холл скрылся во мраке, но я все равно чувствовал на себе голодные, исполненные вожделения взгляды. Солнце уже давным-давно сияло на небе, и лучи копьями влетали в узенькое решетчатое окошко, расположенное под самым потолком камеры, и падали на солому. Время уходит сквозь пальцы, как золотой песок, и ничто не может замедлить его бег. Поначалу я даже не обратил внимания на писк, раздавшийся где-то над головой, зато на него обратили внимание холы и угорь. Первые, встревоженные неизвестными звуками, прилипли к решетке, а второй резко распахнул глаза, будто он и вовсе не спал. «Хвала всем богам!» — радостно пробормотал воин, и его лицо просветлело. Я повернул голову к окошку. «Линк!» — воскликнул я. «Точно! А это значит, что ребята нас отыскали». «Эй, есть тут кто?» — неожиданно раздался голос сурка. «Мы здесь. Чего так долго?» «Да вы бы еще за десять лик спрятались. Мы бы вас еще неделю искали. Живы?» Да двигаться можете руки связаны это не проблема сейчас непобедимого спущу найди дверь сказал угорь мы этим и занимаемся здесь сторонников не называемого полно мы как раз их патрульных добиваем все до встречи на миг в лучах солнца что то сверкнуло а затем сапожный нож воткнулся острием в солому прямо за моей спиной издав писк со стены отважно спрыгнул линк и упав в сено, засеменил к нам. — И что теперь? — нервно спросил я, наблюдая за лохматой крысой. — Теперь возьмем нож. Не знаю, как ты, но я своими руками даже пошевелить нормально не могу, не то что до него дотянуться. Проклятая веревка. Не торопи события, город. Тем временем лохматый крыс с гордым именем Непобедимый юркнул к угрю и стал перегрызать веревку, стягивавшую его запястье. — Удивлен? — усмехнулся угорь. Сурок даром времени не терял, — и обучил животину разным фокусом. — Вижу. Я воспрянул духом, понимая, что спасение не за горами. Скоро кто-нибудь из диких доберется до камеры, отопрет дверь, и мы окажемся на свободе. Минуты тянулись и тянулись, и в сердце заползала тревога. Что же их нет? Неужели ребят заметили, и им пришлось отступить? Да нет, о чем это я? Дикие не отступают и не оставляют своих товарищей в беде. Вот сейчас лязгнет засов, и... но засов не лязгал. Никаких звуков, кроме злого шипения кхолов, кажись догадывающихся, что их завтрак намерен сделать ноги. Непобедимый издал удовлетворенный писк и направился в мою сторону, а угорь принялся растирать освобожденные запястья. Ну вот, теперь мы повоюем. Гарраки бросился к оружию и одним взмахом перерезал мою веревку. В этот момент на двери лязгнул замок, ну наконец то зашипел я эй ты чего угорь бросился на свое старое место на ходу подхватив линга сунул его в карман и сложил руки за спиной положив нож вдоль предплечья, так чтобы со стороны его не было видно сиди не шевелись угорь к несчастью был прав вошли к нам не спасители горлопан такой невозмутимый такой непривычный слишком уж выбивающийся из того образа, в котором я его привык видеть, прислонился к дальней от нас стене, сложил руки на груди и самым, что ни на есть, безучастным видом, уставился в только ему видимую точку над головой угря. Лиловый нос встал недалеко от меня и указал на нас пальцем третьему человеку. «Вот, господин Ризус, этот ворюга». Господин Ризус был невысоким парнем с черными блестящими волосами и глубоко посаженными серыми глазами. Тонкогубый рот и идеальный прямой нос выдавали в нем человека, не склонного прислушиваться к чужому мнению, а нездоровый желтый цвет лица навевал на мысль о чуме медянки. От мужчины резко пахло лошадиным потом, и его богатая одежда была изрядно помята и перепачкана. Парень, наверное, скакал целые сутки без остановки, чтобы лицезреть мою персону. Я задам вам всего два вопроса. Голос для человека такого хлипкого телосложения был необычайно низким и глубоким. От ваших ответов будет зависеть ваша смерть. Скажите мне правду, и умрете быстро. Будете отпираться, холы обгладают ваши кости. — Позвольте, я им все объясню, господин Ризус. подол голос Горлопан. — Так мы сохраним много времени. Человек, неохотно кивнув, процедил. — Только быстро. У тебя десять минут, пока я переодеваюсь с дороги. Он вышел. — Друзья, — начал Горлопан. — Неназываемый тебе друг, — угрюмо ответил я ему. — Допустим, не стал спорить со мной предатель. Если вы еще не поняли, господин Ризус — шаман, и могу заверить вас со всей ответственностью, очень хороший. Он специально приехал в Раннинг, чтобы забрать ключ для неназываемого. Теперь вы можете представить, как он расстроился, узнав, что артефакта у нас нет. Мы промолчали. От вас, господину Ризусу, нужно всего лишь два простых и правдивых ответа на два очень простых вопроса. Если вы ответите на них, то ручаюсь я самолично убью вас. Быстро и безболезненно, а затем прослежу, чтобы вас достойно похоронили. — И что это за вопросы, скажи на милость? Я ждал лишь знака угря, когда можно будет дать по башкам этим умникам. Я всегда знал, что воры отличаются большой сговорчивостью, — довольно хмыкнул Горлопан. Вопрос первый. Кто убил шаманов, которые готовились напасть на наш отряд? — Ты же был тогда с нами, — искренне изумился я. Откуда мы, по-твоему, знаем? Нашлись добрые люди, вот и все. Добрые люди не способны убить шестерых лучших шаманов неназываемого, — отрезал Угорь. Теперь из его высших волеострий только господин Ризус. Горлопан, твой Ризус — псих. Он что, думает, будто мы, будучи в Харьгановой пустоши, могли узнать, кто шлепнул его дрожайших колдунов за десятки лик от нас? Но ну, не рассказывать же ему, что за всем этим стоят слуги хозяина и Лафреса. Горлопан разочарованно цокнул языком, а затем признался. «Да я, в общем-то, и не сомневался в этом. Это точно были не вы, не Миралис и не кот, не тот уровень. Тут поработала птичка высокого полета. «Тогда зачем спрашиваешь?» — подул голос Угорь. «Да не смотри ты на меня так, дружище!» — Поморщился Горлопан. «Дырку просверлишь. Господин Ризус интересуется, и я должен спросить». «Хорошо, тогда второй вопрос. Где ключ?» пошел ты давай я им займусь предложил горлопану лиловый нос горлопан болезненно поморщился но ничего не сказал угорь пробормотал себе под нос что-то очень нелицеприятное про маму громилы расчет горакца оказался абсолютно верным вспыльчивый палач разом забыв обо мне схватил угря за грудки приподнимая с пола да я тебя на куски разорву я тебя но угорь Ударил человека под подбородок, правой рукой метнул нож, и тот, пролетев, угодил горлопану в плечо. Я вскочил и с чувством огромного удовлетворения добавил предателю кулаками. Угорь оказался рядом, оттеснил меня, выдернул из раны противника клинок, полоснул того под коленом, повалил на пол. «Веревку, живо!» Обрывками мы кое-как связали избивающемуся предателю руки. Я доковылял до двери и выглянул в коридор. «Чисто!» «Превосходно!» «Не спускай из коридора глаз!» «Заметано!» «Он еще жив?» «Да!» «Забери у меня мышь!» Я посадил Линга себе на плечо и встретился с Гаракцем взглядом, прочитав в его стальных глазах приговор предателю. Угорь наклонился над ним. «Я обещал, что вырежу твое сердце, но у меня нет на это времени. Прощай!» Он показал мне, что пора выходить из камеры, и, оказавшись в коридоре, закрыл дверь и опустил засов. «Не говори нашему о горлопане», — попросил он меня. «Пускай не думают, что он умер еще в трактире. Не нужно им знать, кем эта тварь была на самом деле». «Угу». «И о том, что я тебе говорил о себе, тоже молчи». «Угу», — повторил я. «И еще». «О том, что среди диких есть враги, никто не должен услышать. Сейчас не время для тревог». Когда мы вернемся к одинокому великану, я сам поговорю с Сычом. — Хорошо. — Рад, что мы друг друга поняли, — кивнул воин и резко дернул за незамеченный мной рычаг, находящийся в стеной ниши. Где-то загрохотал механизм, поднимающий решетку, выпуская кхолов на свободу. Меня передернуло, но сторонников неназываемого было совсем не жаль. — Идем. — скупо бросил угорь и, не оглядываясь, поспешил прочь. Из караулки выскочил охранник, и гаракет одним ловким движением свернул ему шею. Дверь коридора распахнулась, и на пороге появились три знакомые низкорослые фигуры. — Что я тебе говорил, халас, радостно припещала самая маленькая. — Я говорил, что найду их первым. — Говорил? Кли — Кликли, это ты! — Странная у вас у людей привычка констатировать очевидные вещи. — Естественно, это я, Гарат. Только тебя мне все это время и не хватало. Я тоже рад видеть тебя живым и здоровым», — состроил рожицу королевский шут. «Ух ты, колы!» Как оказалось, здесь был еще один загон этих созданий. Кажется, лиловый нос оказался еще большим извращенцем, чем я думал, и разводил их в свое удовольствие. Гоблин напрочь забыл обо мне, подошел к решетке, возле которой бесились обезумевшие трупоеды, и сунул туда палец, видно, желая познакомиться с тварями поближе. На счастье кликли, -кли, он обладал куда большим проворством, чем прожорливые уродцы, поэтому шут вовремя успел отпрянуть назад, и алчные челюсти поймали лишь воздух. Угорь, твои клинки! Делер прислонил к стене Секиру и достал из-за спины ножны с братом и сестрой. «А арбалет ты случайно не захватил? с надеждой спросил я у Карлика. Захватил, но он у сурка, так что держись, пока за нами. Кликли, -кли, ты остаешься? Иду, они все равно злые. Ух ты, мертвец. Угорь ты ему шею, что ли, свернул? Чего он за спину себе смотрит? Вот здорово, продолжал возбужденно тараторить гоблин. Можно я его пну? А? А, -а, -а да, он же покойник, ему все равно, а мог бы стать нашим заложником. Нет, Угорь, скажи, я прав, а? Закрывай балаган, кликли, буркнул я шуту. Позже будешь веселиться. «Тяжело с вами, дураками!» — вздохнул Кликли, становясь серьезным. «Идем, что ли?» «Давно пора. Наши выход уже минуты две удерживают», — пропыхтел из-под шлема гном. Халас выскочил в коридор, за ним — Делер, следом — угорь. Мы с Кликли поднялись по лестнице и оказались на улице рядом с гномом, карликом и человеком. Здесь валялся мертвый господин Ризус. В его спине торчали две черные стрелы. Эл, намазавший лицо черно-зеленой краской, стоял тут же, с луком наперевес. Эльфы не отличаются великодушием по отношению к своим врагам и не гнушаются тыкать стрелами в спину противников, если они предоставляют такую великолепную возможность. «Как ты его завалил?» — удивленно спросил я у темного эльфа, покосившись на труп шамана. Теперь он не казался таким грозным. Маленький и тщедушный человечек, нашедший свою смерть от эльфийских стрел. Гард. Ты слепой? издевательски спросил у меня Кликли. Не видишь, как он умер. Его стрелами нашпиговали. Я не о том, поморщился я, сетуя на недогадливость кликли. Я спрашиваю, как он умудрился убить шамана. Шамана? Хм. пророкотал только что подошедший к нам Арнх, закованный с головы до ног в железо, и с интересом поглядел на тело. Будь он хоть сто раз шаман, гард, но когда неожиданно и без всякого предупреждения тебя под лопатку вгоняют стрелу, то о всяком шаманстве в раз забываешь, — пояснил Эл. Ты думаешь, мы с шаманами орков в заграбе на мечах сражаемся? Нет, не думаю. Стрела из кустов и все дела. Быстрее тьма вас раздери, откуда-то издали раздался крик сурка, а затем послышались вопли людей и звон оружия. Звон перебивался резкими визгами и воем. Это в бой включился милорд Алистан с мечом из поющей стали. Когда мы выскочили на улицу, все было кончено. На дубовом щите Алистана появилась вмятина. У сурка был разорван правая рука в куртке, но никто не пострадал, чего не скажешь о противниках. Трое сторонников неназываемого лежали мертвыми. Еще один корчился на траве и, схватившись за живот, стонал. Да. Это не сказка. Только в сказках умирают с честью и безмолвно. В жизни обычно долго корчатся, вопят и истекают кровью. Из-под побелевших пальцев раненого сочилась кровь. Парни прокололи не хуже, чем какую-нибудь свинью. Меч Арнха поднялся и опустился. Человек затих навеки. «Отходим», — отдал приказ Маркаус, увидев нас. «Сейчас на шум слетится все гнездо». И мы побежали. То есть побежали я и Шут. Остальные организованно отступили на заранее подготовленные позиции, охраняемые на данный момент не участвовавшими в схватке дикими в составе метка и фонарщика и группы дальней поддержки в виде эграссы и миралисы, вооруженных луками. Дядьки нигде не было видно. Должно быть, по причине ранения десятника оставили в трактире. За спиной послышались крики, в воздухе прошмыгнул арбалетный болт, и я зарылся носом в землю, чуть не придавив с собой линга. Эграс и миралиса и присоединившиеся к ним Эл начали ответный обстрел врага, целя в окна и проем двери здания. Трое самых прытких преследователей, решивших догнать нас и попытать счастье в честном бою, словили стрелы на грудь и растянулись на земле, отбив у остальных негодяев все желание высовывать нос из-за каменных стен. «Со всеми все в порядке?» — спросила Миралиса, оттягивая тетиву с наложенной на нее стрелой куху. «Треньк?» «Да, если не считать моих нервов», — не приминул пожаловаться к лекли. «Я не привык чувствовать себя подушечкой для арбалетных болтов». «То ли еще будет», — пробормотал я, вставая с земли. «Отходим к лошадям». Приказ Алистана так и не был исполнен. С верхнего этажа крепкого двухэтажного дома, в подвале которого нас продержали без малого целые сутки, сорвалось нечто белое, но, увы, не пушистое. «Берегись!» — крикнула Миралисса. Я повторно шлепнулся на землю, и моему примеру последовали все остальные, включая эльфов. Ослепительно белый диск весело прошуршал в воздухе и врезался в яблоню, разметав несчастное дерево на тысячу маленьких щепочек. — Шаман, тьма, меня раздери. В доме еще один шаман неназываемого, а ведь горлопан говорил. Мало ли чего он нам говорил. Факт остается фактом. Колдун только что шандарахнул по нам чем-то нелицеприятным, и только по счастливому стечению обстоятельств и воли богов он промазал на добрых десять ярдов. Миралиса уже была на ногах, и, шепча, закручивалась в завораживающем волчке танца. Эх, владея эльфийка не шаманством, которое надо слишком долго подготавливать, а обычным волшебством людей и светлых эльфов, у нас был бы хотя бы какой-то шанс, а так... Так это игра в кошки-мышки. Или, точнее, в жмурке в полной темноте. Кто быстрее, тот и победитель. Эл и Аграсса сосредоточили обстрел на окне, из которого вылетел диск. «Милорд Алистан!» — крикнул кузен Миралисы перед тем, как послать в окно очередную стрелу. «Уводите людей!» Все внимание эльфов было сосредоточено на окне. Темные позабыли о двери и этим тут же воспользовались сторонники неназываемого. Двое арбалетчиков прошмыгнули на улицу с явным намерением подпортить нам шкуры. Ничего не можем сделать. Эграсса доставал новую стрелу из изрядно опустевшего колчана. Они ваши. Шаману нельзя дать сосредоточиться на новом заклинании. Ослабь обстрел хоть на секунду, и белый диск разнесет нас всех в кровавую кашицу. — Сурок, арбалет! — рявкнул я и, сам себе удивляясь, вскочил с земли. Дикий не мешкая, бросил мне в руки моего малыша, слава Саготу, уже заряженного. Один из врагов успел выстрелить первым, он присел и лупанул по мне с колена, навскидку. И пусть меня теперь попробуют разубедить, что неназываемому не служат профессиональные войны. Только в армии есть такие искусники. Быть бы мне с болтом в легком, если бы не весть откуда взявшийся Алистан не закрыл меня щитом. Болт успешно тюкнул в неожиданно возникшую преграду. А я, выбрав целью арбалетчика, который еще не произвел выстрела, нажал на спусковой крючок. Грохнуло, я вам скажу, ничуть не хуже, чем пресловутое шаманство. Бедняга превратился в головешки, а второму, тому, кто сейчас торопливо перезаряжал арбалет, оторвало правую руку и почти полностью сожгло лицо. По-моему, на разгром, учиненный моим выстрелом, не обратила внимания только Миралиса, шепчущая заклятие, и эльфы, не дающие сосредоточиться шаману неназываемого. Я даже не посмотрел, чем было заряжено мое оружие. Болт с огненным элементалем. Сурок, забери тебя тьма. Ты что зарядил? Это клихли. Гаррет, тут же занул гоблин. Они же у тебя почти все одинаковые. Почти? Неужели не видно, что на этих три красные полоски? Будь щедрее, болт стоил пять золотых, но сейчас не время для нытья и жадничания после того, как в дверном проеме все покрылось льдом и раздались вопли-боли, Миралиса наконец-то перестала петь песню и кружиться, как детский волчок на ярмарке. Эльфы прекратили обстрел, и тут же, как будто только этого и ожидая, из окна вылетел очередной белый диск. Он несся на нас и право слова, я думал, что это уже точно конец. Но тут сработало заклятие эльфийки, и на миг перед нами вспыхнула зеленая стена. Вспыхнула и пропала, а диск, То ли отбитый, то ли отраженный, полетел в обратную сторону. К сожалению, он попал не в окно, где прятался шаман, а в угол дома. Мелкая каменная крошево брызнула во все стороны, разя выскочивших из здания сторонников называемого не хуже, чем камни прачников. Нас от раны защитил магический щит. Очередной диск, очередной отскок и полет в сторону дома, за стенами которого засел враг. Но на пути снаряда вырос точно такой же, как у нас зеленый щит, и белый снаряд, отразившись, ушел в сторону и разнес сарай, находящийся ярдах в тридцати от дома. Испуганно заржали лошади. Еще диск и еще. Шаман неназываемого отличался куда большим мастерством, чем эльфийская принцесса. Наш щит от каждого попадания стал довольно заметно прогибаться и дрожать. «Да уходите же, идиоты!» — Я не могу долго удерживать защиту! — рявкнула побледневшая от напряжения Миралисса. Я помогу! — Кликли -кли отчаянно стал рыться в своих карманах. — Уходим, Кликли! -кли — милорд Маркаус протянул руку, чтобы схватить гоблина за шкирку. Но тот выудил из кармана клубок веревочек и узелочков и дернул за какой-то неприметный свидушнурок. Вся конструкция, так долго и заботливо плетенная шутом, обещавшим всем показать ужасное шаманство гоблинов, расплелась в один миг, а затем самым, что ни на есть волшебным образом, растворилась в воздухе. «Ой!» — Кликли -кли шалел, уставился на пустые руки. Видимо, он сам не ожидал такого эффекта. «Чего это она?» Меня удивила Миралисса. Она охнула, шлепнулась на землю и закрыла голову руками, успев перед этим крикнуть. «На землю! Живо!» Вид эльфийки, упавшей лицом в грязь, послужил для нас великолепным примером для подражания, потому как, если уж леди не гнушается сотворить несвойственный темный поступок, купание в грязи не относится к основным эльфийским развлечениям, то нам раздумывать нечего. Я в третий раз за последние две минуты упал, успев заметить, как крыша здания подолетает на добрых пять ярдов в воздух, а затем ухает обратно в ревущее пламя, фонтанами, хлещущее из окон и дверей. Вух! Над нами прокатилась волна жара неимоверной силы. Раскаленным воздухом нельзя было дышать, он обжигал горло и легкие. Одежда тоже не спасала. Жар лизал кожу даже сквозь куртку, рубашку и штаны. Прошло еще секунд двадцать, прежде чем я решился поднять голову. Массивного двухэтажного каменного здания с красной черепичной крышей больше не существовало. На его месте осталась лишь одна каким-то чудом уцелевшая стена. Огонь ревел и лизал камни. Черный дым широкими крыльями устремлялся в небо. Вот какие вещи случаются. Порвал глупую веревку. Раз — и ничего нету. Ни дома, ни людей, в нем находившихся. Все, как и я, таращились на пожар. Я встал с земли и, отряхиваясь, с опаской покосился на гоблина. «Я... я... я не хотел...» — испуганно зачастил Кликли, -кли, отступая под нашими не очень-то ласковыми взглядами. «Я даже не думал...» «Правда, должен был пойти всего лишь маленький дождик». «Дождик?» — заревел Делер, выплевывая изо рта песок и, ткнув пальцем в разрушенное здание, язвительно спросил. «И это твой дождик?» «Но я же, правда, не думал, что так получится. Виновато шмыгнул носом шут. Мне дедушка Шаман еще в детстве показывал. Я, наверное, не там сорок пятый узелок завязал». Физиономия у маленького шута была покрыта копотью и грязью и выражала высшую степень виноватости. «Кликли!» -кли, — выдохнула Миралиса, вытирая грязное лицо тыльной стороной ладони. «Если ты еще раз устроишь такое, не предупредив меня...» Гоблин закивал с таким пылом, что, казалось, его голова вот-вот свалится с плеч. Вдалеке послышались крики спешащих к месту происшествия людей. «Лишние глаза нам ни к чему, пора уходить по добру, по здорову!» «К лошадям! Быстро!» Алистан забросил щит за спину и первым побежал туда, откуда недавно доносилось лошадиное ржание. Я передал Линго Сурку и постарался не отставать от капитана Королевской гвардии. «Здорово!» — пропыхтел бегущий рядом со мной Кликли. «Недаром мой дедушка был шаманом. Как я им всем показал!» На физиономии Гоблина уже не было ни капли раскаяния. «Ты чуть нас вместе с ними не зажарил, гений!» Этот ты злой, потому что завидуешь моим способностям!» — произнес Шут. Я презрительно фыркнул. Кликли -кли только строит из себя глупца и пустобреха. Если быть честным, гоблин умнее магистра арцевуса и лишь работает на свой образ. Но вот в такие минуты я готов поверить, что королевский дурак на самом деле поясничает по скудости своего ума. Мы прибежали мимо дымящихся развалин сарая и за яблонями увидели наших лошадей. Несчастные животины испуганно всхрапывали, пряли ушами, и в ужасе таращили глаза. Чувствовалось, что они не очень-то рады, когда рядом с ними творят разрушительные заклятия. Я поздоровался с пчелкой, легким хлопком по боку, и вскочил в седло. Алистан сразу же пустил лошадей в галоп и все свое внимание мне пришлось сосредоточить на скачке, чтобы ненароком не влететь в какое-нибудь кстати подвернувшееся дерево. И лишь когда мы увидели город и приблизились к стенам ранинга, На меня всей тяжестью неба обрушилась усталость.